размазывать под пудосским камням. Тем более, что Иллариона одолела скука, и его развлекал бродобрей. Можно было пригласить сейчас в подземелье и бродобрея. «Ладно», — сказал Илларион. Достал из кармана плаща золотую табакерку. Табакерка была и музыкальной. Отщелкнутая крышка ее позволила клавесину «Рамо» калантными звуками подвигнуть хозяина к пользованию вестынским табаком. Эларион изящно снабдил табаком обе ноздри, прочихался звучно, вытер глаза платком и притих, как будто бы умиротворенный. «Речь буду вести», — сказал Эларион уже не грассируя, «без всякого сюжета, в разброс. Отродье башни и привидения. Обрати внимание на особенности этого случая. Отродим привидения, несомненно, ближе, нежели домовые, и они полагают, что смогут их приручить. Они и домовых желали бы приручить, но не выходит. А с привидениями, отроди уверены, выйдет. И отродим очевидны возможности воздействия привидений призраков на людей, в особенности привидений приватных, то есть глюков, персональных видений и почесываний,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 В смысловые сути слов этих будто бы вмешались холодная медузья слизь и запахи платного отхожего места в Столешниковом переулке. «Впрочем, не мне грешному судить о тех, кто блудит и попирает», — сказал Илларион. «Хотя с Бушмелевым я бы... Ну, оставим. Что же касается Гликерии Андреевны, то томленной, то дело тут темное, колодезное». Клятвали, обязательствовали, обязательство ли, слово ли, ли или из безысходности, о чем существует молва, все это, если бы оно было связано лишь с негодяем Бюшмелевым, могло бы и не угнетать гликерию Андреевну. Но коли угнетает и сковывает, стало быть, ни в одном Бушмелеве тут заковыка. У Бушмелева на гликерию виды, и, несомненно, досады его гликерия вызывала не раз так что для нее он опасен». «Опасен всерьез?» — спросил Шеврикука. «А тебе что?» — развеселился Иларион. «Аж задрожал весь! Хоть бы и всерьез! Но ты-то ведь не из тех, кто ню не распускает или за шпагу хватается, услышав о бабьих затруднениях или даже несчастьях. Впрочем, шпаги у тебя нет, а против Бушмелева или против Заковыки...»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 «А вообще, ты не раз давал себе обещание держаться подальше от лукавых баб?» — сказал Ларион. «Это ты к чему?» — спросил Шеврикука. «А так, ни к чему». «Это ты про гликерию?» «Могу ли я что-либо неуважительное гликерии Андреевне иметь в себе?» — удивился Ларион. «И по поводу тебя я не хидничаю, потому как уважаю и твои странности. Мне вообще милы всякие странности».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 Похоже, ей не ответил. Я не слышал о его письме, но, возможно, я ей запамятовал. А ведь так сердечно прельщал граф Григорий Григорьевич ожидаемого гостя. «Вот, извольте. Мне вдумалось сказать вам. У меня есть поместье, где воздух здоров, вода удивительна, при окружающие окружающие озера, образуют уголки, приятные для прогулок и возбуждающие к мечтательности».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 Возвратившегося и будто бы удрученного чем-то Иллариона, Шеврикука спросил, что это за существо такое небритое являлось к нему. «Небритое?» — задумался Илларион. «Ощупывало тебя. Оно и неудивительно. Это ухо. Ухо для надзора». «Большое ухо!» — протянул Шеврикука. «Значит, предстоит обход!» — прошептал Ларион. «Какое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 то ли, обрадовавшись, остановился обходящий. «Он самый, ваше императорское величество!» — выпалил Илларион и склонил голову. «Отчего без шляпы?» — спросил Павел. «Сейчас заорет в Сибирь!» — предположил Шеврикука. «Вот уже час, как предчувствую появление вашего императорского величества!» — радостно доложил Илларион. «А потому заранее снял головной убор, дабы выразить вам почтение и преданность!»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 Не проиграл, не заложил? Как же можно, Ваше Величество, Павел Петрович, конечно, при мне. Вот она, и служит исправно. И хорошо. Ух, зарник, женить бы тебя. Да на ком? Не на ком. А это кто рядом с тобой? Ну-ка посвети. Это Шеврикука, сказал Иллареон. А — -а -а, всмотрелся в Шеврикуку император. «И вправду, Шеврикука!» «Ну, продолжайте, продолжайте, озорники, а я последую в приорат!» «Да мы уже закончили», — сказал Ларион, — «если только на посошок!» «На посошок-то оно самое неотвратимое и неизбежное», — поощрил Павел. «Бесспорно», — согласился с суждением императора. И предложил Шеврикуке исполнить пожелание, совершавшего обход.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 И умом не тупее матушки своей, забавницы. В догадках меткий, иное дело мечтатель, рыцарь и неудачник». «Я слышал», — сказал Шеврикука, — «бедный северный Гамлет». «Мало чего ты слышал», — осерчал вдруг на Шеврикуку Иларион, «от недальновидных людей, а он нас предупредил, и меня, и тебя». Иларион снова достал золотую табакерку,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 Злые овчарки не лаяли и испищали в спину, не стреляли. Возле Иллариона и Шеврикуки бегун-ходок не остановился, не кивнул им хотя бы на всякий случай, а последовал дальше, прибавив в движении. Это был моряк, на вид крепыш, покрупнее императора, в свежих клешах и матроске, в автомобильных очках, название корабля на ленточке без козырки —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 Ухо для надзора. Камни там лежали плотно, свет из щелей не сочился, запахи чего либо дыхания или чьей-либо некошенной бороды оттуда не доходили. Вот выйдет история, если наш матрос в парке или на пристани столкнется с императором. Ларион позволил себе улыбнуться. «Бывали случаи?» — спросил Шеврикука. «Все, Шеврикука, все!» — спохватился Иларион. «Пьем пасашок и уходим!»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 Потом и о них забывают». Вышли в темно-синюю сырость парка. Иларион снял руку с плеча Шеврикуки. Кабриолет из реквизита Мосфильма стоял метрах в ста от грота Эхо. Кожаная фуражка шофера казалась застывшей. «А где же Александр Федорович?» — обеспокоился Иларион. Это и красные подоспеют. а, -а, -а вон они, вон!»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 а после перейдет на государственные просчеты. Матрос принялся размахивать руками, затем затеребил волосы, будто был готов их истребить. «Оправдывается», — разъяснил Ларион, «Говорит, что народу до того знакомого облик, что он вынужден был накрыть голову без козырка, лишь бы укрыть бобрик. Лучше бы надел парик с косицей. Павла Петровича не разжалобишь? Очки он сейчас разнесет в дребезги. Странный этот Александр Федорович». «Знает, к чему все приведет, а каждый раз несется объясняться с императором. Тянет его. Вот что, Шеврикука! Все, поговорили и все. Убывай, убывай, Востанкина, к своим санитарным нормам!» «Конечно, конечно!» — заспешил Шеврикука. Шеврикука резкое движение сделал, желая выразить Иллариону признательность и обнять его на прощание. Но Илларион, словно бы удивившись порыву гостя,